Глава 10 В октябре Сьюзан пошла со мной в госпиталь Святого Михаила, на встречу с Катариной Коль, онкологом. Это был жуткий опыт для нас обоих. Для начала доктор Коль провела бронхоскопическое обследование. В надежде найти опухоль и отобрать образец, она просунула мне в рот трубку с камерой на конце и через дыхательные пути по очереди протолкнула ее в каждой из легких. Но опухоль оказалась недоступной визуальному наблюдению, поэтому доктор провела биопсию. Контролируя процедуру рентгеном, проткнула мне грудную клетку иглой, вонзив ее прямо в опухоль. Хотя сомнений в том, что у меня рака не было. Раковые клетки из мокроты позволили поставить диагноз со стопроцентной уверенностью. Полученная сейчас проба все же должна была его подтвердить. «Если бы только опухоль была хорошо локализована, и мы бы знали, где она есть. В этом случае ее можно было бы удалить хирургически. Но прежде чем разрезать мне грудную клетку, требовался еще один тест. Медиастеноскопия. Доктор Коль сделала надрез чуть выше грудины, добравшись до трахеи. Затем она ввела в разрез трубку с камерой и протолкнула ее вниз, изучая лимфоузлы у каждого легкого». При этом доктор отобрала еще несколько проб. И, наконец, она сказала нам Сьюзан, что обнаружила. Новости нас ошеломили. У меня даже сперло дыхание. Хотя, когда Коль выложила передо мной результаты тестов, я находился в сидячем положении, мне показалось, что я сейчас упаду. Рак распространился на лимфоузлы. Хирургия бесполезна. «Коль дала нам Сьюзан некоторое время, чтобы успокоиться». «Онколог видела это в сотый, в тысячный раз. Как живые мертвецы смотрят на нее с ужасом, написанным на лице, со страхом в глазах. Смотрят и умоляют сказать, что она пошутила, что это какая-то ошибка, что подвело оборудование, что надежды еще есть». Но из всего этого доктор не произнесла ничего». Через два часа, сказала она, как раз появилось окно. Можно провести кат безотлагательно. Прямо сегодня. Я не стал спрашивать, почему пациент не смог прийти. Быть может, он или она просто скончался. Дворик отдела онкологии заполонили множество человеческих призраков. Тощих скелетов. Мы с Юзан выжидали эти два часа в молчании. Она пыталась погрузиться в чтение каких-то старых журналов я же просто устремил взгляд никуда. А мысли безостановочно бегали по кругу. Процедура сканирования компьютерной аксиальной томографии была мне знакома. За годы работы я видел множество таких процедур. Время от времени тот или другой госпиталь Торонто позволял нам просканировать интересную окаменелость. Конечно, если оборудование в этот момент простаивало. Это был весьма эффективный способ изучения образцов, слишком хрупких для извлечения из матрицы. Кроме того, он позволял отлично разглядеть внутренние структуры. Томография серьезно помогла нам изучить черепа ламбиозавра и яйца эоцентрозавра. Я знал о процедуре все, но никогда не подвергался ей лично. Руки вспотели. У меня было чувство, будто меня сейчас тошнит хотя ни один из пройденных тестов не должен был возыметь такой эффект. Я был страшно напуган, сильнее, чем когда-либо в жизни. Единственный раз, когда я был близок к такому нервному напряжению, когда мы ждали разрешения установить Рики, мы никуда не отходили от телефона, и при каждом звонке сердце у нас подпрыгивало. Но тогда мы ждали хороших новостей. А сейчас... Кат сканирование совершенно безболезненно. Малая талика радиации теперь вряд ли чем могла мне навредить. Я улегся на белую поверхность, и техник протолкнул мое тело по сканирующему туннелю, выдающему на компьютер изображение. Насколько распространился рак по организму? Ответ был таков. Весьма обширно. «Я всегда любил учиться. Всегда находил в этом радость. Тоже можно сказать и о Сьюзен, если уж на то пошло». Но сегодня факты и цифры поступали головокружительным потоком. Бессвязные, запутанные. Слишком много нужно было уяснить. Слишком многому поверить. Коль вела себя отстраненно. Она читала эти лекции уже тысячи раз. И теперь превратилась в штатного профессора. Уставшего, которому все наскучило. Но для нас Сьюзан, как и для всех тех, кто оказывался в наших покрытых винилом креслах, Для тех, кто пытался уяснить всю эту информацию, понять ее, осознать. Для нас это было ужасающим. Сердце у меня было готово выпрыгнуть из груди, голова раскалывалась. Сколько бы теплой воды не предлагала мне специалист, жидкость не могла утолить жажду. Мои руки, те, которые бережно отделяли кости эмбриона динозавра от осколков яиц, те, которые снимали известковый налет окаменевших перьев те, которые были главным орудием труда, главным инструментом моей профессии. Сейчас они трепетали, словно листья на ветру. Рак легких. Произнесла онколог ровным тоном, словно обсуждая характеристики последней модели внедорожника или видеомагнитофона. Является одной из самых опасных форм рака. Обычно его поздно диагностируют. И к моменту обнаружения он зачастую дает метастазы в лимфоузлы туловища и шеи, плевральную мембрану, отделяющую легкие от груди, а также в печень, надпочечники и кости. Мне хотелось, чтобы она продолжала говорить в том же ключе, абстрактно, теоретически, просто общие комментарии, очерчивающие контекст. Но нет, нет, Коль говорила с выражением, Она всячески подчеркивала важность сказанного. Все это имело прямое отношение ко мне, к моему будущему. Да, рак легких часто дает метастазы. Что он и сделал в моем случае. И я задал ей вопрос, на который до смерти хотел знать ответ. Вопрос, ответа на который страшился услышать. Важнейший из вопросов. Тот самый ответ, на который с этого момента будет определять для меня все. «Всё!» «Сколько мне осталось?» «Сколько?» Доктор Коль, наконец перестав быть роботом и превратившись в человека, отвела взгляд. «После постановки диагноза пациенты в среднем живут 9 месяцев, если лечение не проводится», — сказала она. «Химиотерапия может добавить к этому сроку ещё какое-то время, но у меня развился рак, называемый аденокарциномой. Новое для меня слово». Набор слов, которые мне предстояло выучить, не хуже собственного имени. Слогов, которые сущности будут определять того, кем я был. И все, чем когда-либо стану. Точнее, чем когда-либо определяли слова Томас Дэвид Джеррика. Даже если ее лечить. Лишь один из восьми больных аденокарцинома остается в живых через пять лет после постановки диагноза. А остальные уходят. Да, именно этим словом она воспользовалась. Уходят. Словно мы идем в магазин за хлебом. Словно говорим, что уже поздно, что завтра рано вставать, что пора идти. Словно большинство из нас уже ушло. И мы одни из последних. Эти слова прозвучали для нас с Юзан словно взрыв. Они пошатнули наш мирок. Все, что мы когда-либо знали. В этот осенний день часы начали тикать. Пошел обратный отчет, мне оставалось жить год или около того.